Лукула в пир. Возвращение в Рим было обещано сразу же после битвы, но его пришлось отложить ввиду появления царьков-арабов, отдававших в руки Лукула свои владения. На следующий день явились послы от парфянского царя с предложением дружбы и союза. На третий день пришло известие, что отправившийся от поражения Тигран идет с союзными ему иберами и колхами. Лукул приказал свертывать палатки и двигаться навстречу неприятелю. Но воины отказались повиноваться. Они удалились из лагеря, подобно древним плебеям. Священной горой их вожак Клодий избрал берег горного озера. Лукул бросился к солдатам. Не было такого унижения, которому бы он себя не подверг. Он уговаривал каждого солдата поодиночке, со слезами на глазах, обходя палатки. Но воины отворачивались от него, швыряя ему под ноги пустые кошельки. Они вспоминали, как он заставлял осаждать их бесчисленные горные крепости – как он нагружал их словно мулов провиантом и частями военных машин. Когда же наступало время брать богатые греческие города, он договаривался с греками о их добровольной сдаче. И то, что должно было наполнить солдатские мешки и кошельки, доставалось одному полководцу. «Довольно!» — можно было различить в реве солдат. «Воюй сам!» В отчаянии Лукул бросился к Клодию. Он схватил его за руку, напоминая о своих благодеяниях. Но Клодий отстранил его. Протягивая свиток, скрепленный сенатской печатью, он сказал, «Ты никто, теперь полководец Помпей!» Шатер подобно кузнечному меху, впускал и выбрасывал гонцов с письмами и депешами, уполномоченных городских общин, центурионов, военных трибунов, легатов. Словно невидимые нити тянулись в эту глухую галатскую деревушку и сходились в руках у римлянина, с дерзко вздернутым носом и стальными глазами. Никогда еще ни один из потомков Рамула не обладал такой властью. Сохраняя командование над морскими силами, Помпей получил в управление все провинции и войска, во главе которых стоял Лукул. Одни шли в шатер с донесениями, другие с жалобами, третьи хотели заручиться его поддержкой. И Помпей каждому открывал полог шатра. Он воевал в Италии, сражался в Сицилии, Африке, Испании, объезжал Великое море в погоне за пиратами. Но только теперь он вступил на землю, завоеванную Александром. И прежде находили, что он похож на великого македонца. Теперь же он докажет, что их роднит нечто большее, чем внешность. — Кто еще хочет меня видеть? — спросил Помпей у секретаря грека. — Остался какой-то воин. Он сам назовет тебе свое имя. В шатер вступил сухощавый человек в грубом дорожном плаще. В коротко подстриженных волосах поблескивала седина. «Лукул!» — воскликнул Помпей. «Я пришел поздравить тебя и передать эту небольшую вещицу». Он снял с пальца перстень и протянул его Помпею. Помпей наклонился. Его привлекла гемна. «Юный митридат Но ведь мне предстоит сражаться со старцем!» «Сулла оценил эту безделицу. Я помню, как он сказал, «Вещи казненных приносят счастье». «Казненных?» — воскликнул Помпей, взяв перстень двумя пальцами. «Да, таковы были слова Суллы, ибо перстень принадлежал Арестиону. В то время философ был уже мертв». «Для тебя и я тоже мертвец». Помпей сделал протестующее движение — «Не лукавь, — продолжал Лукул, — ты ведь отменяешь мои приказы, подстрекаешь моих воинов к неповиновению. Мне известны твои слова, что я сражался с призраками. А я знаю, что ты назвал меня коршуном, пожирающим чужую добычу. Будь то победа над Серторием — не моя заслуга, будь то кто-то другой разбил пиратов. Ты несправедлив Лукул. Справедлива одна лишь судьба». «И я благодарен за то, что она сохранила меня для лучшего». «Этот перстень сделал и тебя философом», — иронически заметил Помпей. «Философом меня сделал Восток. Он научил меня радоваться жизни и не замечать ее огорчений. Воины не приняли моего приглашения. Я устрою праздник для кверидов. Я накрою пиршественный стол на форуме». Я перенесу сады Семирамиды на римские холмы, и слава моего пира даст мне больше, чем тебе твой триумф.